И чтобы живее дать ей почувствовать, что для набожного двора нет ничего святого. Именем императрицы ей запретили долго плакать по умершему отце на том основании, что он не был королем. Невелика де потеря. До поздних лет Екатерина не могла бессердечного возмущения вспомнить о таком бессердечии. Ласки и безумно щедрые подарки чередовались более частыми грубыми выговорами, которые были тем обиднее, что нередко пересылались через лакеев. Делая это лично, Елизавета доходила до иступления, грозившего побоями. «Не проходило дня, — пишет Екатерина, — чтобы меня не бронили и не ябедничали на меня».